А надо ли оно? Ух, налеталось! Ну и надо ли оно мир спасать? Не знаю, так поспасало немножко. Теперь можно и с собой заняться. Я вот задумался над такой темой. Все мы знаем кучу людей, которые добились реализации своих планов. Как в материальной, так и в социальной сфере. Заработали сколько хотели и получили все, о не мечтали. Но заметьте... что все эти люди не занимаются никакими психологическими, энергетическими, духовными и эзотерическими практиками. Они ничего этого не считают и не забивают этим свою голову, а результаты есть. С другой стороны, огромная масса поклонников всех высшеперечисленных практик, как правило, все люди не очень успешные в жизни, без обид, и уж точно не олигархи и миллионеры, Они изучают тонкие энергии, методы управления реальностью и магию. Только вот где все эти результаты? Среди них часто встречаются такие прямо гуру и профессионалы в своих учениях, которые бьют себя в грудь и надменно поучают других. Но где их результаты? Я спрашиваю тебя, где реальные, не игрушечные результаты? Если ты такой маг и волшебник, то почему ты еще не в Соколаде? Обычно ответ бывает, что нас уже не интересуют материальные ценности, и мы все ищем только ценностей духовных. Не верю. А если и так, то тогда не надо говорить о том, что эти учения помогают в материальных результатов. Только кто тогда будет читать эти книжки? Почему создатели всех этих практик и техник не добились и 1% от успеха бизнесмена средней руки? «Если они такие магии и так хорошо управляют тонкими энергиями, чего мы тогда ждем от последователей? Вернее, чего мы тогда ждем от себя?» Я тут читал на днях книгу про одного очень яркого и успешного бизнесмена. Он до 38 лет сидел в полной попе, ходил к психологам, работал с самооценкой и подсознанием, а потом в один момент послал все это далеко и надолго, сказал себе «Все, хватит, надоело!» «Чему они меня могут научить, если сами ничего не добились в жизни?» И яйцок был такой. За два года человек стал мультимиллионером. За 10 лет заработал 3 миллиарда. Полностью реализовался и как бизнесмен, и как ученый, и как личность. Короче, лично мои наблюдения по жизни такие, что все, кто занимается истерикой и психологией, обычно в жизни не процветают. Хотят, но у них ничего не меняется на самом деле А все, кто добился своих целей, реализовал мечту, тот ты близко к эзотерике не подходил И думать об этом не думал Будь то слесарь Роман Абрамович или любой другой успешный человек прошу не воспринимать это как наезд на ТС Хотелось бы просто обсудить это мое наблюдение Неужели вам это не бросается в глаза? Скажи, пожалуйста, Бенни, а ты прочел все книги трансерфинга реальности? Ведь там есть все ответы на твои вопросы. Трансерфинг работает независимо от того, осознает это конкретно человек или нет. Это модель, которая дает знание устройства нашего мира. Каждый вольно или невольно выбирает свой слой и находится в нем. Добровольно, то есть осознанно, или невольно, по незнанию. Спор этот вечен о ценностях материальных или духовных, и ответами на него исписана вся история нашей цивилизации Кстати, тебе она нравится? Я не смотрел, но знаю, что большой популярностью пользовался телевизионный сериал «Богатые тоже плачут» С чего бы это? Да, просел все три книги, ответов я там не нашел, я нашел там еще одну теорию весьма красивую На словах все отлично А на практике я везу только богатых людей Ничего не знающих про трансферфинг И бедных знающих все о всех аналогичных теориях Сериал «Богатые тоже платят» я тоже не смотрел Но я повторяю Знаю очень много богатых людей И они не плачут Поверь мне, не плачут они Они радуются жизни Как бы не противно было это бедным А именно для бедных и делают такие сериалы Это олигархи просто знают, что у них все получится. У них нет и не было желания получить много денег. А поклонники всех этих практик чересчур мудрят и слишком сильно желают получить. Все гениальное просто. И никто в это не верит. Всем нужны медитации, мантры, молитвы и так далее. Люди поэтому и делятся на овец и пастухов. Те, кто боится учиться на ошибках, всегда проигрывают. Е! Все зависит от воспитания человека, склада ума, отношения человека к жизни и правильного выбора цели. Денег желают все, даже если утверждают обратное. Только у одних получается, а у других нет. Не потому ли, что первые занимаются деньгами, а вторые – практиками, маятниками и прочими субстанциями. До того, как я познакомился с ТС, у меня были серьезные психологические проблемы. Я год находился в глубочайшей депрессии. Ее причиной была профессиональная нереализованность. У меня была сильнейшая форма социофобии – «При мысли о предстоящем собеседовании я настолько волновался, что у меня поднималась температура, и я не мог попасть на собеседование. Если я и приходил на собеседование, несмотря на то, что я всегда принимал дорогое, правильно подобранное, успокоительное, я волновался настолько, что не мог без ошибок написать свое имя. Самое жуткое, у меня заметно тряслись руки, и я заикался». Я работал на грязной работе и ненавидел каждый свой день. Я страшно завидовал людям, которые, имея такое же, как у меня, образование и подобный уровень знаний, добивались чего-либо. Я отказывался общаться с людьми, потому что вопрос «Где ты работаешь?» вызывал у меня очередной приступ депрессии. Я понимал, что дальше так продолжаться не может, но изменить что-либо у меня не было сил. Наконец, я созрел до того, чтобы обратиться к психиатру. Услуги психоаналитика стоят слишком дорого. Я тогда зарабатывал копейки. Оставалось одно – принимать антидепрессанты. Находясь в раздумьях о том, стоит ли мне принимать антидепрессанты, я лазил в интернете в поисках рекомендаций по приему и побочным явлениям. И случайно, по ссылкам, вышел на сайт ТС Мне понравилось Я остался За пару дней перечитал все, что было выложено на сайте А через несколько дней понял Что мне уже не нужно искать материалы об антидепрессантах Потому что депрессия прошла бесследно Это первый и самый главный результат ТС Вскоре я выбросил свои таблетки от социофобии Они мне больше не нужны Что мне дал год с трансерфингом? Да вообще-то ничего. Никаких чудес не произошло, но уволился я со своей ненавистной работы и больше не работаю физически. Ну, зарабатываю я деньги головой. Но причем здесь ТС, ведь моя квалификация это позволяет. Ну, переехал я из однокомнатной квартиры в подвальном помещении в отдельный дом с жилой площадью 120 квадратных метров. Ну, плачу за это в два раза меньше обычной стоимости. Ну, при чем здесь ТС? Ведь может мне просто повести. Ну, сдал я, наконец, все самые страшные экзамены в универе. Ну, начал потихонечку заниматься наукой. Но ну, при чем здесь ТС? Ведь я весь год учился, не поднимая головы. «Ну, сдал я, наконец, на водительские права, хотя несколько лет назад я многократно пытался, но при мысли о том, что у меня сейчас экзамен, у меня дрожали руки и ноги, и путал газ с тормозом. Ну, купил машину. Ну, при чем здесь ТС? Ведь я несколько лет копил на нее деньги». «Ты абсолютно прав. Трансерфинг мне не дал ничего. Единственный результат – депрессия прошла бесследно». А все остальное я потихонечку делаю сам, как нормальный человек. А трансерфинг чудес не делает. Он просто помогает людям делать обычные, рутинные дела». Таким подходом согласен, но ведь понятно, что этого всего можно было достичь и антидепрессантами, и психоаналитиком. Просто это разные подходы. Каждому тут свое. Для коррекции психологического состояния ТС вполне подходит, а для самых своих больших мечт требуется что-то еще. Это он явно не дает. Но если, конечно, мечтой всей жизни является отдельная однокомнатная квартира, например. «Бенни, ты конкретно что-то пробовал делать? Если пробовал и у тебя не получается, так, может, не в свои двери ломишься? Или получается уже, только ты этого еще не видишь? Видишь только то, что все развивается не по твоей мысли и не так, как ты запланировал? Отпусти хватку! Из твоих заявлений видно, что книгу ты прочитал, но многое не понял или не осознал, не пропустил, так сказать, через себя, не прочувствовал». или не хотел этого делать. Возможно, трансерфинг просто не находится в слое твоего мира. Тогда и не стоит тебе им заниматься, а доказывать другим, что это не то, это только трата твоей энергии. Лучше ее используй в мирных целях. Ищи свой путь. У меня, может и не получается ничего такого добиться по ТС. Только это не является моей проблемой. Это было бы моей проблемой, если у кого-то другого получилось, а у меня нет. Но пока я визу. только разговоры на эту тему. Не конкретно относительно ТС, а вообще. Одни занимаются эзотерикой, а другие добиваются больших целей. И эти группы никак не пересекаются». И пока меня никто в обратном не уверило. Да, и еще, это очень и очень просто вот на сцене таких теорий заявлять, что у тебя что-то там не получается, потому что ты не понял, не так делал, не туда ходил, не пропустил через себя и так далее. На самом деле, в этих теориях столько противоречий, что можно любое действие рассматривать и как верное, и как неверное, На этом форуме каждый второй постинг это доказывает. Можно потратить всю жизнь на эксперименты и потом остаться на нуле из-за того, что ты там чего-то не понял. Обидно не будет. Бенни, дорогой, не нравится что-то, не получается, значит это не для тебя. Никто не держит. Я просто обращаю внимание на то, что когда у вас что-то получается, по мелочи вы это списываете на трансерфинг. А когда такая же не получается, то вы это списываете на то, что не очень верно что-то там сделали в рамках теории. Мне кажется, это смесным и странным. У меня без всякого трансерфина каждый день такие же мелочи и получаются, и нет». Все от случая зависит И ничто тут не доказывает Что вы этим случаем управляли Впрочем, я вижу Что конструктивно обсуждать с вами Это не получится Видно, маятники все засуществуют И полностью затягивают И не дают видеть ничего вокруг Я лучше останусь свободным По всему тему завершаю и буду довольствоваться тем, что пока без всякого ТС достиг жизни явно больше, чем создатели подобных теорий. Бенни, ты уже взрослый человек, а все еще веришь в чудеса. А когда твой аналитический склад ума подсказывает тебе, что чудес не бывает, то у тебя не получается единство души и разума. Я не думал, что тебе не интересен ТС. Расходишь здесь и спрашиваешь, значит интересен. Просто пытаешься докопаться до самой сути, так как в голове мозгов слишком много, и ты не воспринимаешь аксиом. Тебе интереснее теоремы с доказательствами. Понимаю, сам такой. Но все же для начала введем несколько аксиом. Аксиома первая: чудес не бывает. Аксиома вторая. «Успехов можно добиться только своим трудом, головой, руками, хитростью, умением заводить связи». «Теперь изучи биографии успешных людей. Они много трудились на пути к успеху. Никто не стал богатым в результате чуда. Они все переставляли ноги на пути к своей цели. Многим повезло. Они сразу шли к своей цели через свою дверь и не тратили время на чужие цели. Хотя есть и такие, которые вышли на правильный путь не сразу. Что отличает успешного человека от неуспешного? Интеллект не всегда». Особые способности не у всех Тогда что же отличает баловни судьбы от неудачников? Первое Они уверены в себе, в своей правоте, в правильности выбора Второе У них нет психологических зажимов и комплексов Третье Они не тратят время и психическую энергию на раздумья о том, что о них думают окружающие. Четвертое. Они умеют производить впечатление на нужных людей, а при необходимости и манипулировать ими. Пятое. Они умеют безошибочно находить золотые жилы, то есть находить то, в чем можно добиться успеха. Если у человека изначально правильный взгляд на жизнь, правильная психологическая установка, то ему не нужен трансерфинг. А если человек с детства воспитывался в неправильной психологической атмосфере, если он забит и у него куча комплексов, то ему нужно хорошо поработать над собой, чтобы достичь мировоззрения «успешного человека». «Бенни, если у тебя нет проблем, если ты правильно смотришь на жизнь, не трать время на ТС. Смелее переставляй ноги и сам добивайся своей цели». Если у тебя все еще есть психологические зажимы, и ты хочешь от них избавиться, то в ТС ты уже разочаровался Бросай, не глядя, и не вселяй в нас червь сомнения, нам, здесь сидящим, он подходит Ищи что-то, что будет работать лично для тебя Например, я пытался заняться Симароном «Как основная техника он мне не подходит, а только как вспомогательная, вместе с ТС. Заходил к хакерам сновидений, не мое. Читалка Кастанеду, не подходит. А ТС подходит, это мое. Успехов тебе, Бенни. Ищи свою технику, ты ее обязательно найдешь. Или не ищи, не трать время. Если у тебя и так все в порядке». Зачем здоровому человеку принимать лекарства? «Да и вообще, Бенни Хил, не мудри, время тебя вылечит. Ты молодец только потому, что ты умеешь правильно думать. Только не мудри!» «У меня масса знакомых, которые успешны в жизни, в материальном плане, и занимаются всеми этими практиками. Но они их не используют для делания денег. Ты, по-моему, немного недопонимаешь суть эзотерики. Делание денег – это не сюда. Как в тебе глубоко сидят корни социумных шаблонов? Успешный – значит богатый. Глупость, милейший. Есть вещи куда более интересные, чем делание денег». вот оно дерево ты всегда думаешь что маг это человек который обязательно должен быть в шоколаде и пахлаве? сказок начитался в детстве маг это человек который меняет реальность под себя ты не задумывался над тем Зачем успешные люди, олигархи и мультимиллионеры, в твоем понимании успеха, держат целую когорту целителей и предсказателей, колдунов и магов? Да потому, мой друг, что эти люди меняют реальность для данного индивидуума, а им самим по барабану количество денег в кошельке. Хотя, если это необходимо, они обеспечивают себе безбедную жизнь в их понимании. Удовольствие всегда приходит от чего-то, что находится вне тебя, в то время как радость рождается внутри тебя. То, что порадовало тебя сегодня, завтра может причинить боль, а то и вовсе исчезнуть, и тогда его исчезновение станет для тебя болезненным. Эзотерика не учит деланию и накоплению денег, она учит пути к себе». Будда говорит, что боль и страдания — это результат наличия желания или стремления, и что для того, чтобы освободиться от боли, нам нужно разорвать путы желания. Все страстные желания — это орудие разума, которое ищет спасения или удовлетворения вовне или же в будущем, предстающем в качестве заменителя радости бытия. это наука о душе, так что и она здесь ни при чем. Люди могут часто входить в состояние, заставляющее их в угоду своему эго гоняться за похвалами и наградами, а также за тем, с чем еще они могут отождествиться, чтобы заполнить пустоту, дыру, которую ощущают внутри себя. В этом случае они стремятся к завладению чем-либо и обладанию этим, к деньгам, к успеху, к власти, к признанию или к особенным знакомствам и связям, в основном для того, чтобы лучше чувствовать себя в отношении самих себя, чувствовать себя более реализованными и целостными. Однако даже если они обретают все это, то вскоре обнаруживают, что дыра осталась на месте и что, кроме всего прочего, она еще и бездонна. И тогда они действительно оказываются в беде, потому что оказываются уже не в состоянии продолжать себя обманывать и вводить в заблуждение. Поскольку эго берет свое начало в чувстве самого себя, то есть является производным от этого чувства, то оно нуждается в отождествлении себя с внешними вещами и проявлениями. Оно нуждается в постоянной защите и питании. Наиболее распространенные формы отождествления эго – это обладание чем-либо. например, занимаемая должность или социальный статус и общественное признание, степень информированности и уровень образования, физическое состояние и внешний вид, особые способности, редкое знакомство, личная и семейная история, система убеждений, а также часто политические, националистические, расовые, религиозные и другие формы коллективной идентификации. Ничем этим ты не являешься. Не пугает ли это тебя? Испытываешь ли ты облегчение от осознания этого? Все это рано или поздно тебе придется отпустить. Вот этому учит эзотерика. Отпусканию всех эгоистических привязок. Возвращению к себе, к самому сущему. И это намного интереснее, чем делание денег и накопление сундуков с зелеными американскими рублями. А вообще, каждому свое... Твоя дорога может интересней, так и шагай по ней без комплексов и нравоучений. Стань самим собой, хотя тебе это сейчас сложно». Вы почему-то зацепились за миллионера, хотя я это дал просто как пример. Я вполне допускаю, что можно быть счастливым и без миллионов, но при этом реализованным в творчестве, например. Хотя возможности для счастья, имея деньги, все равно намного больше. И для реализации, и для всего остального. Собственно, целью моего первого поста было обратить внимание на тот факт, Сто успехов в жизни большинство людей добиваются без изутения, психотехнологий и эзотерики. Я просто это подметил и хотел обсудить. Большинство же все равно восприняли это как наезд на любимый трансертинг. Но я не готов тратить время на пустой спор, на обсуждение готов. «Пока для себя я сделал только один вывод или открытие. Очевидно, большинство этих успешных людей, не изучая психотехнологии и эзотерику, поступают как раз в соответствии с идеями и принципами неизлозанными, И у них все получается автоматически. Это принципы у них уже в подсознании, им не надо учиться. А другие читают и пытаются это применить сознательно, но у них это не получается». Видно, голова у всех работает по-разному. Или серотонин у кого-то изначально в мозгах больше. И позитивизм свойственен ему по жизни. Так, например, если я раньше считал, что смысл фразы «деньги идут деньгам» заключается в том, что имея деньги, ты имеешь возможность их вкладывать дальше и зарабатывать еще больше – То теперь я думаю иначе Просто имея деньги Ты перестаешь волноваться на этот счёт. Они уже есть и голод не грозит Говоря языком ТС Снизается их важность А когда ты на этот счёт не волнуешься То и зарабатывается легче Отлично сказано К этому нечего добавить А почему это здесь такое? Зачем? Не понял Ну, зачем это здесь такое, почему? Ты что, бредишь? Другими словами, почему это зачем такое здесь? Или вообще, зачем это почему здесь такое? Перестань поясничать Я хочу уяснить, все-таки, надо ли оно... Как, я уже, как говорил, я уже говорил, результатов, результатов добиваются, добиваются те, кто, те действует. кто действует. У кого намерение направлено на достижение цели, а не на изучение эзотерических практик. Можно всю жизнь потратить на обучение, но что толку? Если вы понятия не имеете о трансерфинге, но вектор намерения у вас четко ориентирован на цель, вы ее достигнете. Все очень просто. Управление реальностью — это управление вектором намерения и отношением к действительности. У любителя эзотерики вектор намерения зафиксировался, застрял на изучении методов достижения цели. Миллионер, в отличие от любителя, прочитал несколько книг, сделал для себя выводы и переориентировал свой вектор на, собственно, процесс достижения цели — Начал действовать Вот и вся разница между ними Как только любитель Прекратит рыться в книгах И перейдет к реальным действиям Он тоже станет миллионером А пока Он способен только говорить Правильные слова Вот и получается Умный но бедный Выходит для того, чтобы добиться своей цели или, например, разбогатеть. Вовсе не обязательно изучать трансерфинг. Если, как выразился один из сновидящих деньги идут к деньгам, значит и знаний никаких не надо. Деньги к деньгам липнут, богатый богатеет, а бедный беднеет. И здесь ничего не изменишь. Знание принципов управления реальностью никому не помешает. Наоборот, с помощью трансерфинга цель будет достигнута гораздо быстрее и эффективней. Зачем же от такого знания отмахиваться? Ну а то, что бедные беднеют, а богатые богатеют, так это результат их менталитета, то есть образа мыслей, с которым они смотрятся в зеркало мира. Никакого закона притяжения денег не существует». Если в мысли встроен шаблон Денег не хватает То так оно и будет отражаться в действительности И наоборот, если деньги есть Они всегда будут в достаточном количестве Откуда они возьмутся, неважно Найдутся способы Главное, какова в голове картина Такова и в реальности Как же их заработать, чтобы создать в мыслях? Нужный шаблон Прежде всего, необходимо двигаться к своей цели. Тогда деньги приложатся автоматически, как сопутствующий атрибут. Это действительно всего лишь атрибут, но с ним надо уметь обращаться. Например, малоимущий человек у прилавков магазинов считает каждую копейку, прикидывает, как бы сэкономить, тратится весьма скупо и постоянно жалуется на высокие цены. Мысли человека зафиксированы на одном – денег постоянно не хватает. Вот этот его ментальный шаблон и реализуется в действительности. А разве может быть иначе? Ведь он стоит перед зеркалом. Но ведь ему так или иначе придется считать копейки и экономить, иначе до очередной зарплаты не протянешь. Действительно, здесь имеет место парадокс – экономить нельзя, а не экономить невозможно. Однако из замкнутого круга можно вырваться, если изменить стереотип мышления. Для этого необходимо оторвать внимание от зеркала и переключить его на образ. Бедняк, завороженно не отрываясь, смотрит на отражение, где видит одну и ту же картину. «У него мало денег». В этом смысле он находится во власти сновидения, которое не изменится до тех пор, пока сновидящий не проснется. Чтобы проснуться, необходимо переключить внимание с отражения на образ. Не «как я живу», а «как я думаю». Нужно думать не о том, что денег не хватает, а о том, что они есть – Ведь в кошельке всегда что-нибудь да найдется. Вот на этом факте и надо сосредоточиться. Деньги есть. Сколько – не важно. Главное, что они есть. Теперь, если средств на покупку пока не хватает, не жалейте об этом, а просто отложите на потом. Вы знаете, что средства скоро найдутся. В случае же, если вы приняли решение потратить деньги на что-либо, делайте это без колебаний и, опять же, ни в коем случае не жалейте. Чем больше будете сжаться, тем меньше к вам вернется. Сам факт жаления денег жестко фиксирует внимание на том, что их не хватает. Поэтому получать деньги нужно с любовью и радостью, а расставаться с ними беззаботно. Если сейчас у вас мало денег, непреклонно повторяйте, что они есть, а будет еще больше. Таким образом вы формируете соответствующий образ, который постепенно отразится в реальности. Вскоре вы обнаружите, что денежный поток действительно возрастает. А через некоторое время вас вообще перестанет беспокоить вопрос о наличии денег. Их всегда будет достаточно». Так постепенно шаблон мышления настолько перестроится, что станет как у богатых, которые не задумываются о средствах. Это здорово! Похоже на то, как будто бедняк хватает сам себя за шиворот и вытаскивает из нищеты, как из болота. Именно так. Причем, если сейчас разум задаст вопрос, откуда возьмутся деньги, я не смогу сколько-нибудь логично ответить. Таково непостижимое свойство реальности. Как думаешь, так и получаешь.